Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 73. Не побитых щитов, ни доспехов, ни не изуродных доспехов, не помятых идообразных шлемов на поверку оказалось и так уж и много. Не перепачканных кровавыми подтёками и не изорванных в бою белых накидок и плащей с крестами, того меньше. Собственно, полное снаряжение тевтонских братьев, которое не вызвало бы подозрений у защитников замка, удалось подобрать лишь для троих потенциальных диверсантов. Им-то и предстояло открыть ворота с гужей вежи. О том, кто появится в башне на холме, спорили недолго. Освальд, как единственный человек в отряде, говоривший по-немецки не хуже самих хрестоносцев, прошел вне конкурса. Но никто не отваживался перечить Добжинсу, жаждущему покидаться с убийцами отца. Бурцев воспользовался правом врага и сам был готов перегрызть глотку любому, кто встанет на его пути к Адлоиде. А вот из-за третьего орденского комплекта чуть не поубивали друг друга Збыслав и Дмитрий. Впрочем, ни тот, ни другой все равно не влезли в тесную кольчужку миниатюрный панцирь и узкое сюрко. Не смог втиснуться Латте и дядька Адам, зато Барангулу на спехе пришлись в пору. «Побудешь немного истинным арийцем», — шмыкнул Бурцев, надевая на голову царского сотника тистонский шлем с крестом на лечении. Главное, ни при каких обстоятельствах не снимай этот котелок. Бурангул не возражал, только возмущался тупостью огромного рыцарского коня, на которое ему в целях конспирации пришлось пересесть с пошлённым из караула лошадь. Ёрзал в непривычном седле с высокими луками, доневольно да косился на тяжёлый меч, висевший сбоку вместо лёгкой сабли. "И как они только дерутся с такими узкими глазами", пробурчал напоследок татарин стукнув кольчужной перчаткой по смотровой щели шлема. Ох, кто бы говорил. В вместительные сидельные суммы Василий Освальд и Пурангул вложили по пару-тройки громовых шаров. Мэйд ин Чина. Бумба Симон Циана не ахтики и фугасы, конечно. Но если повезет, выломать решетку замковых ворот и оборвать цепи подъемного моста, их мощи хватит. «Ну, а не повезет, как железные горшки из гремучей смеси хотя бы посеют панику среди защитников крепости?» «Как только продымят взрывы, сразу атакуйте», — обратился Бурцев к дружине. «Если взрывов не будет, ждите нас суть. Не вернемся, уходите. Не вздумайте штурмовать замок сами, только поляжете зря». Приказ пришлось произнести трижды — на русском, польском и татарском. Ранним утром к с буже веже подъехали три всадника приполным рыцарским вооружением ветер трепал белые плащи с чёрными крестами на плечах лухие шлемы табхельмы закрывали лица разумеется их заметили на боевых площадках было полно кнехтов но видимо эти ребята здесь ничего не решают призывные крики ольсверда на немецком не возымели действия поднятый мост не опустился ни на йоту Наконец, среди кнехтов появился сержант в северной накидке с Т-образным крестом на груди, а рыцарь что-то проорал сверху. «Спрашивает, кто мы такие?» – перевел Освальд. «Ну так скажи, послы магистра Коннорда вернулись». Освальд прокричал ответ. «Трудновато вообще-то беседовать вот так, но при личном расстоянии, не снимая шлема». Ну да, луженая глотка Добжинского рыцаря прекрасно справлялась с этой нелегкой задачей. Рев из постального ведра прозвучал глухо и грозно. Однако вонь серой накидки оказался не из пугливых. Со стены снова донесся голос сержанта. Освальд негромко выругался. «Спрашиваюсь, как представить благочестивых братьев, то бишь нас, магистров?» Крепкое словцо вырвалось из уст Бурцева. Увы, ни сам Освальд, ни его люди, расправившиеся в Сирийском лесу с посланниками Коннора Тюринского, и удостожились узнать их имена. Серый сержант ещё раз что-то крикнул. И ещё торопит пёс девтонский. Скрипнул зубами Добжинец. Понятное дело, не каждый день-точный сержант сталкивается с рыцарями, запомтавшими собственные имена. Думай, голова, думай. Скажи, что мы выполняем секретное поручение магистра и не желаем быть узнанными. Скажи, что говорить будем только лично с Кунодом Тюринским. Скажи, что у нас для него есть срочные и крайне важные вести о крестовом походе, и отчитай этого сержанта по строже, чтоб не умничал. На этот раз Освальд произошёл с самого себя. Его отрывистый монолог, приглушённый шлемом, напомнил бурцовый рык разъярённого льва. Парнило наверху засуетились. Кто-то кого-то звал, кто-то куда-то бежал. С корысти на стену поднялся рыцарь, белонакидке с чёрным крестом во всю грудь. Шлема на нём не было. Бурцев разглядел длинные седые волосы и всклокоченную бороду. Видно, братья ордена Святой Марии следят за своим внешним видом не столь тщательно, как свистские рыцари. Рыцарь-монах глянул вниз и облаял несчастного сержанта. Теперь приказ отдавал полноправный орденский брат. Послышался скрип и лязг, мост начал медленно опускаться, а воротная решетка за ним также медленно поднималась вверх. Наконец-то три всадника в тевтонских одеждах ехали в высокую воротную арку. Никогда ранее Бурцев не страдал каустрофобией, но здесь, в этом глупом каменном пространстве, ему стало не по себе. За воротами их ждал с десяток вооруженных воинов. Кнехты и опальный сержант стояли в почетном карауле. Там же вышагивал позвякивая шпорами о камень знакомый уже бородач, без доспехов, но при мече. Увы, сражаться придется не только с ними. Во внутреннем дворе замка было полно народу и на стенах кнехты. Пробиться с боем в башенку над воротами, где вновь поскрипывает мостовой ворот, нереально. Кстати, а почему ворот поскрипывает-то? Бурцев оглянулся на воротный мост из цельных бревен, обшитых толстыми досками, снова поднимался. Путь к отступлению был отрезан. Быстрый взгляд вверх. Над головой нарисали зубья тяжелой воротной решетки. Ни щит, ни шлем от нее не спасет. Решетка сомнет и пригвоздит к стене всадника вместе с конем. Кроме того, в арочном своде темнело несколько бойниц. Во врага, прорвавшегося через рог из этих бойниц, можно метать копья и стрелы, бросать камни, лить кипяток. Эх, поднять бы наверх китайские бомбы, тогда взрывами можно обрушить арочное перекрытие, свалить решетку и оборвать цепи моста. Тевтон в белом плаще тем временем что-то объяснял. Извиняется. Чуть слышно, не поворачивая головой, произнес посваль. Говорит, что магистр не надеялся на столь быстрое возвращение своих послов, поэтому стража не получила соответствующих указаний. Конрад велит проводить нас с трапезной. Аудиенция стоится там. А этот лохматоборый, он, кстати, контур моего замка, подлец, будет нас сопровождать. В сложившейся ситуации, я думаю, есть смысл начать не с ворот, а с Коннорда, а в отцов. Бурцев кивнул, бородатый рыцарь облегченно улыбнулся, вероятно счел, что извинения приняты. «Осваль», – шепнул Бурцев, слезая с седла, – «нам бы как-нибудь затащить это в привратную башню». Он тронул сумки с бомбами. Потом сами постараемся туда добраться и подпалить фитили. Попробуем. Так же тихо ответил Добжиниц. Скажу, что у нас здесь ковчеги со святыми мощами, делающие крепостные ворота неприступными. Попрошу сложить нашу баклажу наверху. Кэм-тур удивился, но странную просьбу гостей выполнили. Прозвучал краткий приказ на немецком. Кунехи взяли под усть целых одеял, к нехтер потащили бомбы наверх. Только бы от лишнего усердья не обставили ковчежки свечками под волбурцом. Оказаться возле башни в момент случайного взрыва ему вообще не хотелось. Бородатый камтур снова заговорил, указывая на голову, жест понятный без перевода. Их просят снять шлемы. Действительно, чему терпеть неудобства за стенами замка? Здесь-то безопасно. Для тевтонов безопасно. Ну вот и все. Приплыли. Пальцы Бурзу цепились в рукоять меча. Клинок на перевязи оказался ближе, чем трофейная булава, притороченная к седлу. Если не удастся захватить ворота башни на холме, нужно хотя бы подороже продать свою жизнь. Брангул тоже как бы незначай положил руку на эфес меча. Вольфльт, однако, к оружию не притонулся. Его ответная речь была краткой, но эффектной. Нимецкий тонสกобрат проступил крайнее безумление, но тем уважение рыцарь почтительно понюхал голову, жестом приглашая гостей следовать за ним. И их провели по внутреннему двору жилых и хозяйственных построек, главной замковой башни. Нет, определённо замковый донжон напоминал груцул башню перехождения угодившую в Нижнем парке под его дубинку. Уж не лету колдовскую башню искал в Польше китайский мудрец Сыма Дзян. Впрочем, сейчас-то какой от нее брок? Пока Комтур открывал массивные двери из моряного дуба, обитого железом, Бурцев шепотом спросил добжинца, что ты сказал этому бородачу Освен, во счет шлема, что мы дали обед до конца весны и открывать лиц солнечному свету, К тому же скованное бетом молчание, и позволяете себе лишь бормотать под нос молитвы». «Здорово», – просветился накосчивость рыцаря Бурцев. «Для убедительности захотелось даже прочесть что-нибудь из «Отче наш», да погромче. Он вовремя спохватился, православные молитвы тут явно не покатят. Нет, хорошая все-таки штука, ведро на голове» под ним никто не заметит улыбки шепчущегося с товарищем молчаликом по микрофону был махмутов даниил